О зелени говорить нечего, она все время выскальзывала из пальцев и норовила упасть на пол. «Ничего», — утешала себя Настя, — «я способная. Несколько дней потренируюсь и буду строгать силы с не хуже Чистякова, а может, даже и лучше».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 И не просто заметил, а обдумал и нашел смешной и оригинальный способ помочь ей в борьбе со страхом старости. Или она ошибается, а Лешка вовсе не думает о том, как ей помочь, а просто ему надоело из года в год, изо дня в день стоять у плиты и готовить и подавать ей еду, поскольку как-то так с самого начала было принято, что, дескать, она за целый день изнемогла в ловле душегубов и имеет право на покой, тишину и горячую еду. Да, много лет это устраивало Чистякова, а теперь вдруг раз и надоело, ему хочется что-то изменить в своей жизни, например, просто побыть обыкновенным мужем, каких тысячи, и которые читают за столом газет, а жены подносят им еду. А что, собственно говоря, в этом неправильного? Испокон веку мужчины добывали пропитание, то есть зарабатывали деньги, а женщины хозяйничали у очага и кормили мужчин тем мясом, которое они добыли в честной охоте. Чистяков зарабатывает больше, насти это очевидно. Стало быть, свою функцию добытчика пропитания он выполняет – А она что же себе думает? Почему не делает того, что ей на роду написано? Почему не выполняет свою функцию хозяйки и кормилицы? А вдруг у Чистякова другая женщина? И Настя на бытовое безделье стало его раздражать. Так всегда бывает, пока ты сосредоточен на одном человеке, Его недостатки не режут глаз, но как только появляется объект, с которым можно сравнивать, сразу картина меняется, и вдруг начинаешь видеть и седину, и морщины, и обвисающую кожу, и замечаешь то, чего раньше не замечал, и раздражаешься от того, что еще вчера казалось милой особенностью или смешной привычкой. Настя осторожно повернула голову и посмотрела на мужа, склонившегося над пасьянством. — Господи! — с каким-то отчаянием подумала она. — Как я его люблю! — Я люблю его так сильно и так давно, что уже забыл о том, что люблю. Просто привыкла к этому состоянию, как рыба привыкает к воде не замечает ее, лишившись воды, задыхается и умирает. Я задохнусь и умру, если он от меня уйдет. Надо сказать ему об этом. Сейчас же сказать. Немедленно. Люшик. Телефон не дал ей договорить Запериков маловразумительную мелодию. Алексей протянул руку к трубке, не отрывая глаз от разложенных на столе карт. «О, привет! Рад тебя слышать! Да До дома, сейчас!» Он протянул трубку Насте. «Не бойся, это не Коротков», – шепотом сообщил он. «Это Лилька Стасова». Настя облегченно перевела дыхание. Дочка Владика Стасова училась в одном из многочисленных юридических вузов и регулярно обращалась то к отцу и его жене, то к Насте в поисках старых учебников и монографии, которых не было в институтской библиотеке. В те времена, когда Настя училась в университете, в библиотеке юрфака можно было найти практически все, что было написано и издано по юридическим наукам чуть ли не с двадцатых годов прошлого века. Но сколько тогда в Москве было юридических вузов? Раз-два – не обчелся. Сегодня же институтов, дающих юридическое образование, развелось столько, что упомнить их невозможно. Потому как юристы, в особенности цивилисты, специалисты по договорам, недвижимости и финансам, стали жуть как востребованы. Институты возникали-то на базе каких-то других вузов, а то и вовсе на пустом месте. И о том, чтобы в их библиотеках нашлась литература, изданная чуть раньше, чем последние 10 лет, даже мечтать было глупо, А Лилька Стасова – девочка вдумчивая, старающаяся в каждом вопросе докопаться до истоков и корней, поэтому она частенько обращалась то к Насте, то к жене отца Татьяне за старыми учебниками и монографиями, оставшимися еще со времен их учебы в университете. «Тетя Настя, вы в маньяках разбираетесь?» Настя озадаченно почесала ухо и плехнулась на стол, чтобы удобнее было разговаривать. «Ну, постольку-поскольку, а в чем дело? Вы мне скажите, маньяки могут заниматься устранением свидетелей или им все равно?» «Хороший вопрос», — усмехнулась она. «А почему ты его тете Тане не задала?» «Она все-таки столько лет следователем проработала, тоже должна разбираться». Я задала, она меня к вам перерисовала, потому что она всякими делами занималась, а вы только убийствами, то есть у вас опыта больше. Понимаете, я подумала, что если маньяк действительно настоящий, то он убивает, когда ему уже просто невозможно не убить. Или ему меречится там что-нибудь, например, что женщина, которая едет с ним в электричке, посланник дьявола, ее нужно непременно устранить, иначе наступит мировая катастрофа». Разве такой преступник будет потом думать о том, чтобы устранить свидетелей? Такой не будет, согласилась Настя. Но такие встречаются очень редко. Под словом «маньяк» мы обычно понимаем серийного убийцу, человека, одержимого манией, навязчивой идеей или навязчивым желанием. Например, убивать женщин определенного типа внешности, потому что когда-то женщина с такой внешностью отвергла его, и он вполне сознательно выискивает свои жертвы, выслеживает их, продумывает план убийства, а если что-то идет не так, принимает меры, в том числе и устраняет свидетелей. Настоящий сумасшедший маньяк – это человек невменяемый, то есть он либо не отдаёт себе отчёт о том, что делает, либо отчёт отдаёт, понимает, что убивает, но действиями своими руководить уже не может, то есть не может взять себя в руки и остановиться. Вот такие свидетели не убирают, а все остальные очень даже запросто и этих остальных намного больше, чем настоящих, невменяемых. Я удовлетворила твое любопытство? Да, спасибо. В голосе Лили насти уловила не то разочарование, не то сомнение. А почему ты спросила? Зачем тебе это? Да я курсовую по криминологии пишу, а в учебниках про это совсем мало сказано». «Ну, я рада, что оказалась для тебя полезной». Настя снова усмехнулась и жестом попросила мужа, чтобы проверил мясо на сковороде, не пора ли переворачивать. «А я, в свою очередь, могу обратиться к тебе с просьбой». «Конечно, тетя Настя», — с готовностью отозвалась Лиля. «Ты уже взрослая, и если ты мне врешь, то, вероятно, у тебя есть на это веские причины. И вполне возможно». Причина даже уважительная, поэтому я не в претензии. Но, пожалуйста, в следующий раз, когда соберёшься меня обманывать, делай это как-нибудь половчее, что ли, поизящнее. А то, когда меня пытаются провести на такой дешёвой мякине, я начинаю думать, что ты считаешь меня полной идиоткой, которую можно обмануть за три копейки. Согласись, это не очень приятно».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 О чём ты не забываешь мне регулярно напоминать. И в университете я училась в прошлом веке. Но всё-таки это было не 150 лет назад. И кое-что я ещё помню»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 которого она явно еще и не нюхала, а только потом настанет очередь криминологии.